Товарищу Нетте. Пароходу и человеку. Я недаром вздрогнул, незагробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов. «Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живой!» дымной жизнью труп, канатов и крюков. Подойди сюда. Тебе не мелко? От Батума чай котлами покипел. Помнишь, Нете, в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дип-купе? Медлил ты, захрапывали сони. Глаз кося в печати сургуча напролет болтал о ромке и смешно потел стихи уча. Засыпал к утру. Курок аж палец свел. Суньтесь, кому охота? Думал ли, что через год всего Встречусь я с тобою, с пароходом? За кормой лунище, но ну и здорово! Залегла, просторы надвое порвав, Будто навек за собой из битвы коридоровой Тянешь след героя, светил и кровав. В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли, что можно в книжке намолоть. А такое оживит внезапно бреднее и покажет кайбунизма, естество и плоть. Мы живем зажатые железной клятвой. За нее на крест и пулею чешите. Это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым, человечьим общежитием. В наших жилах кровь не водится. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Мне бы жить и жить, сквозь год часть, но в конце хочу, других желаний нету, встретить я хочу мой смертный час, так, как встретил смерть товарищ Нетте». 15 июля 1926 года. Ялта.